91. Матерь огни йоги Стойкость духа нужна для противостояния темным воздействиям и особенно стороны тонкого мира. Люди находятся под постоянным влиянием оттуда. Но мало кто знает об этом, и даже из знающих мало кто противится или защищается от темных влияний. От светлых нет нужды оберегаться. Но темные могут очень вредить, ибо вторгаются в мышление. Нарушает его строй и часто раздувает пожар вождений. Мрачающий характер темных внушений ощущается явно, когда человек хочет дать от себе отчет, откуда ползет это темное давящее чувство. Как будто бы и причин нет никаких, но словно черная туча нависла над сознанием, лишая его радости и света. Приближение темных сущностей очень характерно. Тревогу, беспокойство, мрачение и много других неприятных ощущений вызывает оно. И вот тут и надо явить стойкость духа и утвердить владыку в сердце. Он с вами всегда, значит, есть что противопоставить тьме. Сознание, слитое с владыкой, будет непреодолимой защитой от зла. Нельзя допускать безвольного и бесконтрольного вторжения всех этих воздействий в сознание. Он нуждается в защите и в постоянном дозоре.